Я и крест Господен, Я и помазание. Жарко. Таже сдерживаемая из последних неимоверных сил тишина, как в мавзолее, на красной площади, дома, в Москве. Кому-то не видно. Все идут как бы вежливо но настойчиво пробиваются в первые ряды, чтобы увидеть всё. До всего дотронуться. Кажется, что мраморные ступеньки и полы вздыхают. Случайно я на мгновение опускаю глаза вниз, долу. Пыльная обувь современных паломников. Ботинки, туфельки, сандалеты, босоножки, тапочки, кеды. Одни. От нетерпения будто Притоптывают. хотя верхняя половина туловища каждого вроде спокойна и благолепна. У многих в руках свечи. Смотрю долу, и вдруг сердце холодит. За стеклом как раз то, на что и следует смотреть. Та самая первозданная земля, камень, по которому ступала его нога. Серая, похожая на пепел. Вот она, самая короткая дистанция между Спасителем и нами. Стало страшно, как будто на это нельзя, грешно глядеть. Внизу, по широкой лестнице, с вершины вниз, На коленях женщины окружают камень помазания. Лица у всех сосредоточенные. Они все, поскользящие от драгоценных ароматных масел поверхности, гоняют золотые, серебряные, металлические кресты, медальоны, амулеты, которые купили. В ход идут и те самые египетские, а значит языческие, картуши с именами, написанными иероглифами. которые пользовались таким успехом вчера. «Господи, спаси и помилуй!» Женщины труд и труд, пытаясь своим усердием в данную минуту найти искупление своей нерадивости и небрежности в повседневной жизни. Это напоминает сеанс зарядки предметов у Кашпировского. Вот сейчас пишу эти слова «И тоска стыда». за собственное кощунство заливает душу. Люся трет амулетик, стоя на коленях, в такой-то розовой случайной косыночке, прикрыв носовым платком свою слишком открытую грудь. Трет какие-то значочки и крестики, сосредоточенная и самоотверженная Юлия Евгеньевна. Теперь ее сувениры приобретут дополнительную ценность и силу. Рядом с камнем в некоторой растерянности стоит Катенька. Она не приготовилась к этому значительному действию. Ее прекрасное ожерелье из ляпис-лазури как-то не потрешь. А тереть блестящую пряжку, новую покупку Вити Нежноусова, ей неловко. Жена Саши-старшего на коленях возле камня. На ней прозрачный платок. завязанный под подбородком. Только что она сняла золотой крестик с Сан Саныча, потом вместе с цепочкой сняла крестики с себя, положила их на камень, накрыла ладонью, задумалась. сансаныч старший бесстрашно, затяжной очередью снимает жену. Еще две фигуры я замечаю у камня. Положила свой крест из алюминия на камень Ксения Макарна и пристально смотрит на него. Ее губы шевелятся. Ее молитву я знаю. Она думает и молится о сыне, которого зовут Влад, как меня сегодня. А рядом с нею колян что-то мусолит и тоже что-то невинное святая в наше время без святости душа шепчет. О чем шепчет он, я тоже знаю».